Глава 109. Броган протянул старшему офицеру мой лист. Его выделяли красное форменная ливрея и золотые знаки различия, полированная поверхность которых отражала тусклый свет, проникающий сквозь высокие окна. Если бы не яркий мундир с золоченными знаками различия, этот абсолютно средний серый человек затерялся бы в толпе. Ф «Уровень твоего генетического соответствия позволяет тебе претендовать на офицерское звание». С интересом возрился он на меня. «Тестирование значительно более требовательное, чем испытание на рядового легионера. Но оплата выше, и условия жизни лучше. Ты, конечно, начнешь со звания младшего офицера, но это уже голубая кровь легиона». «Но и не белая кость», — прочитал я невысказанно им между слов. Предложение выглядело заманчивым, хотя упоминание про голубую кровь меня несколько насторожило. «Как знать, что тут еще кроме крови у них голубое?» «Что будет, если я потерплю неудачу?» — спросил я, просто для того, чтобы понимать перспективы. — Тогда ты будешь обычным легионером, — заявил Броган, приблизившись и нависнув надо мной, словно я бросил ему личный вызов. — И попадешь в мое полное распоряжение, претендент. После проделанного сюда пути, третий сержант совсем не казался страшным. Скорее, это его показная агрессия выглядела забавной, но и смеяться ему в лицо совсем не хотелось. — Удобно, — подумал я про себя. Я ничем не рисковал, сдавая офицерский экзамен. Старший офицер с бесстрастным лицом откинулся на высокую резную спинку стула и изучал меня с пристальным вниманием, от которого я почувствовал себя неловко. «Итак, Кир из небесных людей», — начал он. Его голос был удивительно спокойным и интеллигентным для такого высокого звания. «Скажи, что заставляет тебя добиваться офицерского звания?» Его вопрос повис в воздухе. Я чувствовал, что взгляд Брогана сверлит мою спину. Молчаливое давление заставляет меня тщательно подбирать слова. Правда заключалась в том, что я не хотел становиться офицером легиона. Более того, не желал я и снова впрячься в армейскую лямку, а с офицерской ответственностью и подавно. Мысль о том, что придется вести людей в бой и принимать решения, которые могут означать для других жизнь или смерть, наполняла ноющим, словно зубная боль, тупым протестом. Но я также знал, что особых вариантов у меня сейчас нет. По крайней мере, не здесь и не сейчас. На самом деле легион — это шанс найти хоть какое-то подобие цели, какой-то смысл в огромном и неумолимом мире единства. Как только я узнал, что моя супруга Света жива, то обрел цель. Столкнулся с ордами монстров и был предан, но добрался до Аркадона, чтобы только встретиться с ней. Перед глазами против воли встала произошедшая со мной сутки назад. Веревочный мостик отчаянно зашатался, когда я ступил на него, но мой вес держал уверенно. Шаг за шагом я прошел по нему до конца. Раздвижные двери с шелестом приветливо разъехались передо мной, открывая взгляду просторный сумрачный торговый зал. Пустотелые деревянные палочки, висевшие над дверьми, сообщили о новом посетителе звонким мелодичным перестуком. Я оглянулся. По стенам и витринах были развешены и разложены, куда как странные предметы. Пучки трав, камешки какие-то разноцветные, заспиртованные и засушенные, незнакомые мне мелкие тварюшки. Порошки неведомого назначения, бутылочки, колбочки и баночки с разноцветными неаппетитными жидкостями. За прилавком никого не было. В воздухе витали странные незнакомые запахи, но вместе с этим пахло готовящейся едой. Чем-то очень знакомым. «Не может быть! Точно! Жареная картошка с грибами!» «Подождите минутку!» — раздался звонкий женский голос. «Я сейчас выйду!» Сердце громогласно бухнуло, замерло на мгновение и застучала со страшной скоростью. Колени внезапно ослабли. Оглянувшись, обнаружил низкую лавку, с трудом дошел до нее и сел. Вытянув ноги, активировал руну цветочной бренди и отчаянно глотнул прямо из горлышка. И вздрогнул, когда на втором этаже еле слышно скрипнула дверь. Поднял голову, вглядываясь в выгодно очерченную неярким светом, спортивную женскую фигуру в обтягивающем комбинезоне. Бутылка сама собой выскользнула из ослабевших пальцев, И Ударившись об пол, звонко разлетелось на миллионы осколков. «Кир?» Я слабо улыбнулся в ответ. «Кир?» В следующее мгновение я подвергся атаке. Был затискан в объятиях и расцелован в обе щеки. «Я тоже рад тебя видеть», — ответил я, прижимая ладную женскую фигурку. «Ну как ты тут?» «Да я-то понятно как. А ты как?» На меня посмотрели ее большие ясные, янтарного цвета глаза. «Откуда?» «Оттуда» указав на потолок пальцем, вновь улыбнулся. «Упал в капсуле. Сел аварийно. Пришел в себя, пока опускался на парашюте. Узнал, что здесь одна из нас. Потом шел через соляную равнину, разбитую пустошь, мертвый лес и кровавую пустыню. Добрался вот». «Стигмат». Ее янтарные глаза светились любопытством. «Ну откуда, Кир?» Лицо девушки обрамляли несколько каштанового цвета прядок, выбившихся из прически. Хотя взгляд выхватил пару седых волос. Не такой уж уже и девушка. Но все же она выглядела так же, как и в моих воспоминаниях. Сидевший на ней как в литой форменный комбинезон подчеркивал все достоинства спортивной женской фигуры. «Долгая история, Лис», — попытался съехать я с темы. «Ты меня извини. Я очень рад тебя видеть. Узнал про небесную аптеку. Мне рассказали, что в ней заправляет женщина из небесного народа и...» «Подумал, что это Света», — поняла мою заминку Алиса. «Проходи к столу. Ты как раз к ужину». Мы проговорили весь вечер и часть ночи. В основном говорил я, рассказывая о своих злоключениях в единстве. О том, как шел в Аркадон, надеясь тут встретить Светлану. «Несколько раз я едва спасся», — признался я, взглянув на девушку. Но «Я надеялся, что Света где-то здесь, в безопасности. Жалко, что я не нашел ее». «Но здесь оказалась ты. Это не совсем тот результат, на который рассчитывал, но я рад, что ты жива». Я глубоко вздохнул и продолжил. «Расскажи». «Как ты сама здесь оказалась?» С трудом сбросив в себя пелену воспоминаний, я встретился взглядом со старшим офицером. «Нет, вести людей в битву я не хочу, но защитить тех, кто мне дорог, необходимо. Да, в этом городе не было Светланы, зато тут была Алиса. Я бы с большей охотой лучше бы увез ее в другое безопасное место. Но где оно, это место в единстве?» Помочь легиону выстоять против Орды, подарить надежду близким... Пожалуй, что это достаточно достойная цель. Может, мои навыки будут полезными. Старший офицер, начал я, пытаясь продемонстрировать уверенность, которую себе совсем не ощущал. Я не верю в служение чему-то большему, чем я сам, но многое знаю про товарищество и боевое братство. Это были пустые слова, прозвучавшие даже для моих собственных ушей неубедительно. Но, как это ни странно, офицер одобрительно улыбнулся и медленно кивнул, не отводя от меня взгляда. «Он утверждает, что не имеет военной подготовки, генерал!» Влез в разговор Броган, коротко кивнув, указывая на меня. «И все же анализатор? Мне кажется, тут какая-то путаница!» Офицер усмехнулся. Ха, путаница!» Он издал тихий смешок. «В этом проклятом месте всегда путаница, Броган! Но генетическое совпадение не лжет, сержант!» «Что скажешь, Кир из небесных людей?» Я спокойно встретил их взгляды и равнодушно пожал плечами. В то же время мой разум метался, пытаясь сформулировать ответ, который не привел бы меня к более серьезным неприятностям. По правде говоря, я ничего не знал об этом генетическом совпадении. Вся эта дурацкая ситуация была похожа на то, как будто меня втиснули в пьесу, где мне забыли выдать реплики, прописанные для моей роли драматургом. Офицер поднял бровь и буравил меня пристальным взглядом с минуту. Выражение его лица при этом было нечитаемым. хорошо, Кир из небесных людей!» Наконец, заключил он с ноткой непонятного веселья в голосе. «Отвечать или нет на этот вопрос, право твое». «А мое? Испытать тебя, раз ты уже здесь».